— А я могу предупредить Калинов, предложил Сет. — Мы должны держаться вместе. Калины и так поняли, что дело не ладно, они наготове. Джаред и Волки выжидающе смотрели на нас. Мне было жутко от того, что я не слышал, как переговариваются между собой Пол, Квилл и Колин. По их мордам ничего не поймешь. Джаред откашлялся и кивнул. — Белый флаг, Джейкоб, мы пришли поговорить. — Думаешь, вранье? — спросил Сет. «Вроде бы нет, но вот именно, — согласилась Лино, — мы решили держать ухо востро». Джаред нахмурился. «Говорить легче, когда собеседники друг друга слышат. Я смерил его внимательным взглядом и решил не перевоплощаться, пока не пойму, в чем дело. С какой стати они взяли с собой Коллина? Это беспокоило меня больше всего». «Тогда я просто скажу, зачем мы пришли. Джейкоб, мы хотим, чтобы ты вернулся». Квил тихо заскулил, подтверждая слова Джареда. «Наша семья раскололась надвое. Так быть не должно. Не то, чтобы я считал иначе, однако вряд ли они пришли только за этим. Но у нас с Сэмом уже не раз возникали разногласия, которые мы до сих пор не решили. Мы знаем, что ты очень огорчен ситуацией с Калинами. Конечно, дело непростое, но это уже перебор». Сэд зарычал. «Перебор?» А внезапное нападение на союзников не перебор? Сет, угомонись. Сделай невозмутимую морду. Извини. Джаред перевел взгляд с меня на Сета и обратно. Сэм решил не торопиться, Джейкоб. Он успокоился, поговорил со старейшинами. Они пришли к выводу, что действовать необдуманно сейчас не в наших интересах. Перевожу. Они поняли, что врасплох нас не застать, подумала Ли. Мне показалось странным, что наше мышление так быстро отделилось. Стая уже стала для нас стаей Сэма чужаками. Особенно странно было слышать такие суждения от Ли. Она почувствовала себя неотъемлемой частью нас. Билли и Сью согласны с тобой, Джейкоб, и хотят подождать, пока Белла разрешится от бремени. Убийство никому не по душе. Хотя я только что отчитал за это Сэта, У меня из пасти невольно вырвался рык. Так убийство им, значит, не по душе, да? Джарец снова поднял руки спокойно, Джейк. Ты меня понял. Суть в том, что мы хотим подождать и все обдумать, а решение принять только в том случае, если возникнут проблемы ну, с этим. Ха! Подумал ли и так мы вам и поверили. По-твоему, они врут. Я знаю, что они задумали, Джейк. Что задумал Сэм. Он не сомневается, что Белла умрет, и тогда я сам поведу их в бой. Я прижал уши к голове. Предположение Ли показалось мне очень даже разумным. Возможно, именно так я и поступлю. Если эта тварь убьет Беллу, мне будет нетрудно забыть о своих чувствах к семье Карлайла. Они вновь станут для меня врагами, обычными пиявками. — Я тебе напомню при случае, — сказал Сет. — Конечно, напомнишь. Только не факт, что я тебя послушаю. — Джейк! — окликнул меня Джаред. Я фыркнул. — Ли, сделай-ка кружок на всякий случай. Я с ним поговорю. Хочу быть абсолютно уверен, что все спокойно. — Да ладно тебе, Джейкоб. Можешь перевоплощаться при мне, я уже видел тебя голым. И ничего, живая. Я не о твоем чувстве прекрасного, забочусь Ли, а о нашей безопасности. Давай, беги уж. Ли фыркнула и скрылась в чаще. Я слышал, как ее когти впиваются в землю. Нагота не слишком приятная, однако неотъемлемая часть жизни стаи. Мы и думать об этом не думали, пока не появилась Ли. С ее приходом стали случаться конфузы. Поначалу Ли, как и все, не очень-то умела держать себя в руках. Ей потребовалось время, чтобы научиться не перевоплощаться, чуть что раздирая на себе одежду. Мы все успели ее заценить. Нет, выглядела Ли ничего. Просто было жутко неприятно, когда она после этого читала твои мысли. Джаред и остальные настороженно посмотрели ей вслед. Куда это она? Я закрыл глаза и снова взял себя в руки. Воздух вокруг словно задрожал, расходясь от меня маленькими волнами. Я приподнялся на задних лапах, улучив момент так, чтобы распрямиться уже человеком. — О, здорово, Джейк! — Привет, Джаред! — Спасибо, что решил со мной поговорить. — Ага. — Мы все хотим, чтобы ты вернулся. Квилл опять заскулил. — Все не так просто. — Возвращайся, — сказал Джаред, умоляюще подавшись вперед. — Мы все уладим. Тебе здесь не место. И пусть Лис с Сетом тоже вернутся. Я рассмеялся. Можно подумать, я не просил их о том же с первой минуты. Сет вхыркнул у меня за спиной. Джаред принял этого внимания и насторожился. Ну так что? С минуту я раздумывал, а Джаред терпеливо ждал.